Проект содержал напоминание немцам, что подобное соглашение уже раньше предлагалось Советским Союзом. 29 января 1937 года Кандилаки, он, кстати, позже был арестован и, видимо, умер в лагере, снова нанес визит шахту совместно с доверенным лицом НКВД Фридрихсоном.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 Немецкий военный атташе генерал Кестринг, на чьё соучастие в заговоре указывали подсудимые, не был даже объявлен персоной Нонграда. Есть сообщение, что решение это было принято под значительным давлением германского правительства. Мягко говоря, любопытное решение. Пока что сталинский зондаж был бесплодным.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 по крайней мере, в первый период до начала германо-советской войны. Во Франции переговоры с французской компартией достигли стадии обсуждения того, чтобы разрешить выпуск монеты В оккупированной Норвегии на короткое время разрешались коммунистические публикации. Такое же положение существовало в Бельгии. Махинации, имевшие целью скомпрометировать высшее командование Красной Армии, начались еще в декабре 1936 года. В начале декабря начальник иностранного отдела НКВД «Свудский»